Глава двадцать первая. Ранним утром Муромцев, стоя у окна в кабинете отдела полиции, наблюдал, как закованного в кандалы Якобсона ведут к черному жандармскому экипажу, чтобы отправить в Петербург. Густав Иванович шел медленно, цепи на руках и ногах глухо звенели. Перед открытой дверью он вдруг обернулся и посмотрел на Романа Мирославовича. Сыщик вздрогнул, но взгляд не отвел. Якобсон усмехнулся и полез внутрь. В кабинет вошел дежурный пристав и передал Муромцеву кусок только что полученной телеграфной ленты. Столичное начальство хвалило следователя и поздравляло с раскрытием сложного дела. Муромцев поблагодарил пристава, скомкал телеграмму и бросил в хрустальную пепельницу с окурками. «Господин Фельдфебель», — обратился он к полицейскому, все еще стоящему в дверях. — Прикажите подать экипаж. Мне надо срочно в Казань. — Слушаюсь, господин следователь. Будет сделано. По-военному казарнул дежурный и, топая сапогами по деревянному полу, выбежал в коридор. — Эй, кто там есть? — послышался его голос уже на улице. — Русов, подавай карету господину следователю. В Казань повезешь. В полдень полицейский экипаж остановился у знакомых чугунных ворот психиатрической лечебницы. — Прикажите подать экипаж. Мне надо срочно в Казань. Муромцев направился прямиком в кабинет к штабе. К его удивлению, врач уже получил предписание из Петербурга, в котором сообщалось об открытии новых фактов в деле Ерохина и его невиновности. "Дорогой Роман Мирославович", улыбнулся штабе. "Рад, очень рад вас видеть. Я чувствовал, что вы не просто так у нас объявились. Несчастный Ерохин, что ему довелось испытать?" "Здравствуйте, Иван Арнольдович". Муромцев пожал ему руку. Позовите Ерохина, мне надо ему по-русски сказать. Конечно, сию минуту. Доктор нажал на кнопку, и надзиратель Кетов появился так быстро, словно ждал за дверью. Ерохина приведи до да поскорее, приказал ему штеб. Кетов ушёл, а Муромцев устало сел на кушетку и принялся тереть лоб рукой. Голубчик, вас что-то беспокоит? участливо спросил доктор. «Да, то есть, нет, все в порядке, я просто устал очень. Разрешите, я вас осмотрю?» «Что? А, нет, это ни к чему. Ну, как угодно-с». Развел руками штебя. Дверь открылась, и в кабинет вошел Ерохин. Он был взволнован, а, увидев Муромцева, остановился, как вкопанный, и замер. «Господин Ерохин». Обратился к нему сыщик. Я прибыл сюда лишь на минутку, чтобы лично сообщить вам о вашей невиновности. Мы нашли настоящего преступника, им оказался ваш бывший помощник Якобсон. Ерохин слушал молча, лишь губы его беззвучно шевелились, видимо, он читал молитву. Вас переведут в обычную лечебницу, где, я надеюсь, вы окончательно поправитесь. Вы понимаете меня? Так что же это отозвался бывший инженер. Я никого не убивал, выходит? А зачем переводят? Здесь мне хорошо. Я хочу лишь сказать, что вы никого не убивали, ответил Муромцев. Это были не вы. Да? Ну, что ж. И на том спасибо. Растерянно ответил Ерохин и принялся рассматривать стены, словно потерял интерес к дальнейшему разговору. Я думаю, этого достаточно, вмешался Штыбе. Такие новости могут его обеспокоить. Мы его понаблюдаем ещё у себя, прежде чем переведём. Да, спасибо. Муромцев подошёл к доктору. Всего хорошего и спасибо вам. Очень был рад помочь, господин следователь, ответил тот, и пенсне на его носу сверкнула. Ведь помогать страждущим это наша, знаете ли, работа. Муромцев подошёл к Ерохину, сжал ему руку и сказал: "Прощайте, Ерохин. Рани вас Бог. Знайте, что настоящий убийца уже пойман, а знахарь, который вас отравил, тоже от расплаты не уйдёт. Тот ничего не ответил, лишь улыбнулся. Муромцев вышел на улицу, где его всё это время ждал экипаж. Ефрейтор Рурусов спрыгнул с облучка и открыл перед ним дверь, отряхивая пыльный мундир. Куда прикажете, господин следователь? с татарским акцентом спросил он. на вокзал в Визи. Роман Мирославович сел в экипаж и, снова потеряв лоб, подумал: надо ехать назад в Вэнск к князю. Вскоре вечерний московский поезд, стуча колёсными парами, увозил его на запад. Бросив саквояж под столик, Муромцев улёкся на полку и тут же забылся тяжёлым сном. По приезде в Омск Сыщик нанял экипаж и не заезжая в управление полиции, направился сразу в монастырь. По дороге он зашёл в магазин с яркой олепаватой вывеской Коньяки, вина, кофе, сигары и другие колониальные товары, где купил бутылку самого дорогого французского коньяка и коробку кубинских сигар. Всю дорогу он мысленно готовился к беседе с князем, сам себе задавая вопросы. Что он упустил из виду и как князь смог выйти на преступника? Отец Сергей встретил его с радушием и пригласил отобедать. Муромцев вежливо отказался, сославшись на занятость, и попросил сразу отвести его к Павлу Посадскому. Игумен покосился на свёрток из магазина в руках Муромцева. Простите, отец Сергей, но это нужно для дела. Ну, раз нужно, пускай. Кстати, после вашего ухода князь стал поспокойнее себя вести, правда? удивился Роман Мирославович. Отец Сергий кивнул. Да вы сейчас и сами убедитесь. Они подошли к зданию, где держали князя, и игумен впустил Муромцева внутрь со словами: "Я вас здесь подожду, лестница у стены, а вот ключ от решётки. Благодарю, отец Сергий. Я не задержу вас". Он отпер замок на решётке и спустил лестницу. Из темноты послышался голос князя. Роман Мирославович, я вас заждался. Муромцев, вздрогнув, помедлил, а потом решительно стал спускаться, прижимая свёрток к груди. Князь встретил Муромцева сидя на кровати. У стола стоял табурет, на который он указал сыщику. Прошу вас, присаживайтесь, господин следователь. Муромцев положил свёрток на стол. — Прежде всего, хочу вас отблагодарить за ту помощь, которую вы оказали мне в расследовании. Примите этот скромный презент, князь. Он достал бутылку и коробку, а бумагу свернул и положил в карман. — Прошу вас, оставьте и бумагу. Буду самокрутки делать. — Попросил князь. — Как вам угодно-с. — Так вот, что я хотел сказать. Ваши советы оказались настолько мудры и точны, что я до сих пор в недоумении. Я пришёл поблагодарить вас не только от своего лица, но и от всей нашей команды и полиции Энска и Петербурга. Ваши способности настолько уникальны, что полный темейлейший Роман Мирославович. Вы ведь не за этим пришли, поморщился князь. Он откупорил бутылку, понюхал и, удовлетворённо кивнув, плеснул коньяк в заскорузлую и мятую оловянную кружку. Не желаете? протянул кружку Муромцеву. Благодарю покорно, но я сегодня ещё ничего не ел, боюсь, что коньяк мне повредит, отказался тот. Ну как хотите, ответил князь и сев на кровать, стал пить коньяк, прихлёбывая словно кофе. Но я бы не отказался от сигары, помедлив, сказал Муромцев. Пожалуйста, угощайтесь, Роман Мирославович. Князь быстро захмелел и сидел блаженно улыбаясь. Муромцев откусил кончик сигары и закурил. Князь, позвольте задать вопрос, который не даёт мне покоя с момента нашей первой встречи. Конечно, спрашивайте. Всегда приятно поговорить с умным человеком. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Скажите, как так вышло, что вы, несомненно умнейший и образованный человек, потратили свои знания и таланты на убийство? Что ж, князь широко улыбнулся, устремив взгляд в чёрный закопчённый потолок. Я вам так скажу, все мои беды проистекают из того, что я уж слишком глубоко погрузился в изучение философии, оккультных наук и природы человека, то есть в те знания, которые дошли до нас из глубины веков. В великой мудрости есть великая горесть, и кто умножит знание, умножит скорбь, как сказано в Клеосеиасте. И я умножил свою скорбь многократно, увлёкшись оккультными науками. Я возгордился, так как был уверен, что управляю и повелеваю демонами. Однако это они стали управлять мной. Князь поставил пустую кружку на стол, взял сигару и продолжал Мой грех лишь в том, что я слишком любил человечество и посчитал, что в моих силах спасти людей от горя и страданий с помощью тайных, запретных знаний. Я так хотел ими овладеть. Я был готов на всё. И в какой-то момент демоны, которых я во время своих ритуалов уже мог не только слышать, но и видеть, намекнули, что для обладания глубинными знаниями нужна глубинная энергия, а её невозможно получить лишь с помощью простых ритуалов и заклинаний. Для них требовалась кровь, человеческая кровь. Муромцев, забыв о сигаре, неподвижно слушал Павла Посадского. К тому моменту продолжал тот: "Я был настолько слаб из-за бесконечных постов, опия и ночных бдений, что моё сознание окончательно помутилось я отправился в свой лес и встретил там крестьянского мальчика который собирал хворост я задушил его и принёс в жертву на алтаре в своём подземелье дальше всё происходящее напоминало бесконечный кошмар я полностью потерял над собой контроль но несмотря на то что меня обнаружили и остановили Мои демоны по-прежнему рядом со мной, и они никогда не исчезнут даже после моей смерти. Князь наконец прикурил сигару от керосиновой лампы и выпустил облако дыма. Да, признаться, это довольно странная история, проговорил Муромцев. И тем не менее, я у вас в долгу и весьма признателен вам. Сказать честно, я ведь строю свою охоту на убийц почти интуитивно, по наитию. В нашем новом отделе по поиску маньяков нет никакой литературы и справочных материалов. Было бы очень любезно князь с вашей стороны, если бы вы поделились своими знаниями как эксперт, что ли. Может быть, таким образом вы смогли бы загладить свою вину перед обществом, хотя бы частично. Вот как Признаться, я польщён вашим предложением, Роман Мирославович, ответил князь. Но ведь я безумец, психопат, убивший 16 невинных человек. Меньше всего я похож на сыщика, да и разбойников мне не приходилось искать. Муромцев не сдавался. Князь: "Ведь куда важнее дать голодному не рыбу, но удочку. Объясните вашу методу, ведь она не связана с вашим безумием, она работает". Я так понимаю, у вас есть какая-то система. Вы же помогли нам выйти на художника, указали на мою непростительную ошибку в русско-алском деле с костяной дорогой. Князь внимательно слушал Муромцева, пуская кольца дыма в его сторону. Они медленно летели друг за другом и разбивались о ногу сыщика. Ну, хорошо, улыбнулся Павлопосадский. Я поделюсь с вами некоторыми своими соображениями. Начнём с того, что убийство, если мы не говорим о простой пьяной поножовщине в придорожном трактире, это действие сакральное, акт искусства, если хотите. Согласитесь, что искусство это творчество. Это то, что мы создаём сами, в отличие от природы и её объектов, созидаемых творцом. В этом случае мы бросаем вызов творцу. то есть сами творим свою реальность. Как известно, в основе любого акта творчества лежит аполоническое либо дианесийское начало. И шедевр, создаваемый художником, зависит от того, кому он поклоняется. Как мы знаем из истории искусства, сцилики Аполлон, поддерживаемый прекрасными музами, помогал своим последователям создавать оды. Поэтому аполоническое творчество упорядочено, логично и великолепно. Князь посмотрел на кончик погасшей сигары, затем раскрошил её на столе и принялся делать самокрутку из куска упаковочной бумаги. Моромцев почтительно молчал. <как> Продолжим, кашлянул сказал князь. Что касаемо дианесийского искусства, то здесь весёлый и безудержный Дионис месте с козланогими сатирами, безумными менадами и фиадами поёт свою экстатическую песнь искусства, устраивает оргиастическую вакханалию. Ведь вам известен миф о певце Аполлона Орфее. Его растерзали фракийские вакханки за то, что он отказался участвовать в их диких празднествах. И если мы говорим об убийстве, то это действие хаотичное, непоследовательное, а сам преступник во власти священного безумия. «Погодите, князь!» — заметил Муромцев. «Я всегда полагал, что Аполлон — это светлый бог, он олицетворяет добро». Князь расхохотался и застучал руками по кровати. «Такое понимание мироздания! Ошибочно! Оно похоже на примитивную версию христианства. Мол, вот тут добро, а вот здесь зло, а посередине не шиша». как будто любой объект или действие могут быть только добрыми или злыми. Для природы это немыслимо. Вот, например, волк съел зайца. Для зайца это зло, но для волка благо. Солнышко наше, жизнь дающее, может и забрать жизнь, сжечь посевы, убить засухой и ожогами. Самопалон не чурался убийств, приказав содрать кожу с сатира Марсия, посмевшего вызвать его на музыкальный поединок. К слову сказать, Марсий тот поединок выиграл и граи на свирели, за что и поплатился жизнью. Роман Мирославович слушал внимательно, осмысляя каждое слово князя. Такие речи были непривычны его уху. но в целом образы, которые выстраивал князь, он понимал. А тот между тем продолжал: "Так мои опыты, которые повлекли за собой убийства, однозначно можно отнести к аполаническим. У меня есть цель благая с моей точки зрения. Я хочу победить смерть, познав при этом природу человека. И во имя таких высоких целей" Я приношу в жертву демонам всего лишь нескольких людей, но это того стоит, ведь жертвуя 10 ю, я спасаю миллиарды. В моих поступках лежит железная логика, упорядоченность и скрытность, чтобы полиция раньше срока не вышла на меня. Я обрёл свой собственный почерк, стиль, если хотите. У моих жертв особый тип. Более сильные выбросы энергии дают дети. Далее следуют невинные девушки, а уж потом кто придется. Большую часть я ловил в своем лесу, оглушал или душил. Привозил в свой подвал и спускал из них кровь, которую потом использовал на алтаре. Князь положил на стол очередную самокрутку, коих было ровно семь. И с интересом посмотрел на следователя. Тот, глядя ему прямо в глаза, сказал. «Продолжайте, прошу вас». «Хорошо. Так вот-с». Но при всём при этом в миру меня знали как обычного человека, аккуратного и образованного. У меня было крепкое хозяйство, приносящее доход, дети, слуги. Он на мгновение замолчал, но потом, спохватившись, продолжил. Ежели мы возьмём в пример хаотичного убийцу, слугу Дионисия, то увидим, что в его убийствах нет ни цели, ни логики. И не ищите там какой-нибудь смысл, его нет. Такой убийца чаще всего неаккуратен, злоупотребляет алкоголем или другими веществами и убивает кого попало, буквально кто подвернется под руку. В основном это женщины, которых он при этом насилует из-за своих проблем со слабым полом. Также убивает и детей из-за их слабости и прочих, кто не может дать ему отпор». Это убийство ради самого убийства. Он действует как бешеное животное. Князь встал и подошёл к помойному ведру, стоявшему в углу. Совсем не стесняясь, Муромцев помочился с шумом и вернулся на кровать, вытирая руки о грязный халат и улыбаясь. Извините, Роман Мирославович, но условия у меня тут спартанские. Ничего страшного, князь, пожалуйста, ответил сыщик. Итак, на чём мы остановились? Да, Дионисийский убийца убивает без цели, как дикий, бешеный зверь. Теперь давайте посмотрим на карельские убийства. Изначально вы задержали убийцу, так сказать, по Дионисию. В прямом смысле слова это был жалкий пьяница. Но вы не обратили внимания, что в убийствах лежала чёткая логика. Аполлоническая идея, которая недоступна пьяному тупице. Убийца строил дорогу из костей. На такое действо способен лишь великий ум, но вы надломившийся. И уж им точно не мог быть спившийся инженеришка. Далее про убийцу глазника. Согласен, вы удачно связали преступление с разным цветом глаз жертв. Это прекрасно. Но, похоже, вы снова наступаете на те же грабли. кого вы поймали какого-то несчастного помешанного который во время припадков впадает в дианеисийский экстаз не удивлюсь если он при этом разогревает своё сознание опием или морфином тогда как в этих несомненно гениальных убийствах прослеживается чёткая логика которую пока не удалось обнаружить мой вам совет найдите связь между жертвами чтобы постичь логику убийцы А пока ваша версия выглядит довольно неряшливо. Художник убивал людей с разным цветом глаз. Для чего? Для картин, что он писал в припадках? Так ведь он и до убийств такие же писал, понимаете? Не видно общей цели. Вам надо искать упорядоченного аполлониского убийцу. Вот так. Павлопосадский взволнованно встал и начал ходить по камере, скрестив руки на груди. Муромцев молча следил за ним. Да, добавил князь, остановившись. Я изучил записи, которые вы мне оставили. Мне кажется, вам стоит проверить ночлежки для нищих и бездомных стариков, что у Чёртовой горки, на развалинах бывшей богодельни.